Глава 12. Незваный гость. Под Глуптвахтом на воинском присутствии была отведена холодная изба, в которой при Ваське чередами служила и держали должников. Сейчас на бывшем драгунском подворье, кроме гауптвахты, располагались конюшни, провианские склады, гарнизонная дирекция, арсенал и краук. У Иване срезали орленые пуговицы с конзола, как положено поступать с арестантами, и посадили его под замок. Это была самая скучная неделя в жизни Вани. Его только дважды выводили на работы: наколоть дров и сгрести снег с плац. Всякие встречи арестантам были запрещены, но иногда к окошку голпта вахты украдкой подходили поручик Кузьмичев или подпоручик Келлер. И каждый день пошептаться пробирался Петька Ремезов. Он был охвачен жгучим желанием поскорее стать солдатом. и советовался с Ваней, как ему быть. Пламенея румянцем, он вспоминал события на ярмарке, и они казались ему великим и героическим сражением, подобным Полтавской битве. "Здорово мы повоевали", восхищался Петька. "Все орут, а я в барабан калачу. Жалко стрелять, тогда не дали". "А в кого бы ты стрелял?" удивился Ваня. Шведов "В шедов в ковы ещё-то". Но Ваню интересовала Маша. она не только ни разу не пришла, но и привета не передавала. Ваня спросил у Петьки, как сестра спаслась из драки. А что с ней могло стрястись? не понял Петька. Там девок-то почти не били. Ее Волочка Легостаев увел. Теперь Машка снова с ним дружится. Ване стало горько и досадно. Отбыв штрафные дни, Ваня пришёл Пуговицы и отправился домой. Ремёзы, казалось, и не заметили его возвращения. Вернее, не заметили его отсутствия. У них была своя забота. Семён он затасковал по Епифании, которая сбежала с раскольниками и ходил сам не свой. Молчал, не слышал вопросов, забывал надеть шапку. Он даже не молился, как было после смерти Алены, первой жены, и это пугало Ефимью Митрофановну. Она потеряла сон и два-три раза за ночь посылала Лёшку или Петьку посмотреть на Семёна в дверь под подклета, как он Метрофанна никому не говорила, но боялась, что Семён, оставленный в одиночестве, возьмет да повесится. Митрофанна съездила в Никольскую церковь к отцу Лохтиону спросить, что делать, и отец Лохтион отметил ей в домашней псалтири четыре псалма, которые надо читать, чтобы отженить от человека беса уныния и смущения духа. Семён Ульянович тоже искал, чем исцелить сына, и не придумал ничего иного, кроме дальней дороги. Дорога всегда укрепляет Тенька, поедешь в Каменский завод пушки принимать, спросил он. На заводе по указу Матвея Петровича отлили 14 орудий для войска Буггольца, собирающегося в поход на Яркент. Надо было обмерить пушки, чтобы соответствовали чертежу, обстучать, чтобы проверить на тайные раковины в чугуне, и сделать по десятку выстрелов. Семён Ульянович полагал, что пальба из пушек тоже доброе лекарство от душевного недуга. поеду, без спора согласился Семён. По пути завернив в Долматов монастырь, вклад мой завези. Я давным-давно обещал игумену Исааку список своей истории сибирской. Завезу. Только историю еще переписать надо, добавил Семён Ленч. Пусть Семён займет ум душеспасительной работой. Подвиг Ермака, он всегда все по местам расставляет. И Семён пока переписывает, поймет, что бывают невзгоды и похуже в беглой холопке. Перепишу, безучастно кивнул Семён. И помолись на могиле старца Далмата, отпустят тебя присуха». У Тобольска ближе Далмата святых не было, если не считать могилы Ермака на Боишевском погосте. Но Ермака Семён Ульянович уже приставил к делу, поручив сыну копировать свою повесть о сибирском взятии. Не отпустит, спокойно и твердо возразил Семён. Слушай, Сенька, да дьявол с низ, епифашка твоя не выдержал, Семён Ульянович. Сбежала она и плюнь на нее. Все одно она тебя не любила. Заскорозла она, злая стала, не хотела жизни с тобой. Я ее найду, батюшка, и сам спрошу, тихо сказал Семён. Провалитесь вы оба пропадом!» — в сердцах пожелал Семён Ульянович. А Ваня, озабоченный мыслями о Маше, даже не увидел, чем живут Ремезовы. Сбылись худшие подозрения. Маша избегала его. Почему так случилось, Ваня не понимал. Неужели Володька Легостаев внезапно занял сердце Маши? Но почему сейчас? Они ведь давным-давно знакомы были. Маша держалась с Ваней как чужая. Здоровалась, улыбалась, Но прежняя тайная теплота, прежняя осторожная тяга к нему всё исчезло. И Ваня не мог поймать Машу, чтобы узнать наедине. Маша ловко поворачивала так, что рядом оказывались матушка, Леонтий или Варвара, и мягко уклонялась от разговора, а в конце дня уходила к подружкам на вечеринки. Раньше никаких вечерок она не жаловала, и с Ваней ей было интересней. Ваня ловил ее четыре дня и наконец подкраулил на дворе у лестницы крыльца. Маша шла домой из амбара, несла подмышкой туесок с мукой, прикрытый полотенцем, а Ваня выскочил из укрытия и схватил ее за локоть. "Маша, погоди!" требовательно заговорил он. "От чего строишься меня? Дуешься? Я что-то не то натворил? Мне Ваня не досуг, матушка ждет, — сухо ответила Маша. Ну тогда пойдем вечером погуляем. Заведи себе собачку жучку, с ней и гуляй, с тихой зрелой яростью, сказал Маша. Ее привязал, где хочешь, и ступай по делам, а она подождет. Ежели кто прибьет, так не жалко. У соседей другого щенка возьмешь. Ваня понял, чем он оскорбил Машу. Тем, что в опасности ярмарочной драки отмахнулся от нее, перевесил ее на Володьку Легастаева, а сам полетел совершать подвиги. Маша смотрела на него прямо, с ясным ожесточением, а Ваня шарил взглядом по ее лицу и не мог наглядеться. Эти глаза, которые чуть-чуть косят, словно видят что-то ещё, эти веснушки, этот вздернутый нос и злой румянец, эти тонкие светлые пряди, что выбились из-под платка. Надо было попросить прощения, но он не попросил. В чем он виноват? Он же был тогда на службе. Он не за пряниками помчался, и она не в болоте тонула. Просить прощения к тому же у девчонки недостойно, офицера. Маша догадалась, о чем он думает, и вырвал свой локоть из его руки. Не хочу я с тобой дружить, Ваня, серьезно сообщила она. Чего я в тебе нашла? Треуголка да пистолет. Хороших парней и без тебя три улицы. Отстань от меня. Живешь в дому, так и живи, а меня не трогай. И она пошагала вверх по лестнице. Ваня чувствовал, что Маша права, но ему так не хотелось признавать ее правоту. Взбудораженный, Ваня усиленно размышлял над словами Маши, переживал, но боялся окунуться лицом в стыд, словно это разрушило бы в нем что-то очень важное. Упрямствое он рисовал себе красивую и горькую картину. Он, человек чести, как царь Пётр повелел, он ответил на зов воинского долга. А Машка просто маленькая, не доросла до понимания, обижается понапрасну. Надо лишь объяснить ей, что в его жизни главное. Вечером мрачный Ваня поднялся в мастерскую, где Семён переписывал книгу отца, и принес с собой курительную трубку и кисет табака. Трубку и кисет он выпросил у сержанта Назимова. "Давай подымим, дядя Семён", предложил Ваня, усевшись на лавку. "Вот уж не тянуло никогда. На что мне?" "А я попробую". Ваня развязал кисет. суровым солдатом табачный дым вместо дыма родного очага. "С Машей не лады?" спросил Семён. Эти детские ссоры казались ему просто забавой от избытка бестревожного благополучия. Твоё горе не беда, Ваня. У молодых всегда оно так: то милуют, то в драку, потом снова целоваться. Главное на друг друга не потерять. Не понимает она меня, дядя Семён признался С Ваней. От строптивости девчон чуть оторщется, как утиный подхвосташ. амирить, поладить и все она про тебя поймет. Если любит, примет. В это время в мастерскую заглянула и сама Маша. Увидев Ваню с Семеном, она рассердилась. Конечно, Ванька сетует на нее. Она не хотела выносить свою обиду на чужое суждение. Матушка вечерять зовет», — сказала она. «Зовет, иду. Семён сразу встал. А ты хоть выслушай его, Маш. Маша фыркнула, но Семён уже открывал дверь. Ну, говори, Ваня, неохотно пригласила Маш. Я не умею за девицами ухаживать, Мари Семёновна. Ваня хмуро посмотрел на нее из-под лоби. На службу меня еще отроком взяли, потом в чужие страны на учебу отправили. Я девиц-то и не видел, не знаю их. Честность в этом не стоило Ване усилий. Не девицы, дублесть офицера. Не знаешь, так не лезь!» — безжалостно ответила Маша. Ты мне очень к сердцу припала, Ваня старался говорить твердо. Но я солдат, первым делом отечество служу, и другим я не буду. Ваня надеялся, что Машу покорит его воинская самоотверженность. Так женись на пушке, отсекла Маша. Она чугунная, ей не больно. Ваню по душе хлестнула гневом как плетью. Но «Ну, как знаешь, ожесточился он. На колени я не встану. Маша повернулась и вышла из мастерской, хлопнув дверью. На уж Ваня теперь сидел на самом дальнем конце общего стола, где помещают детей, холопов и маловажных гостей. горели лучины, окна уже были закрыты ставнями, на ночь топилась печь, в ее объемистой утробе потрескивали дрова. Ремезовы дробно стукали деревянными ложками, по очереди разбирая гороховую кашу с маслом. Смурной Ваня не замечал, что Петька призывно подмигивает ему и ерзает. Петьку распирала новость, настолько горячая, что он не мог сидеть спокойно, и все же очень опасная. Потому он и дожидался, когда батюшка разделается с кашей и подобреет. Семён Ульянович облизал ложку, положил на стол и перекрестил живот. Благодарствую, мать, выдохнул он. Мария Налей киселя. Батька тотчас сорвался Петька едва не подпрыгивая. А я сегодня в рекруты записался. В какие рекруты? От сытости не понял Семён Ульянович. В военные, в какие ещё-то? К Иван Дмитричу Бугвольцу, полковнику. Никаких рекрутов тебе, властно запретил Семён Ульянович. До него не дошло, что дело уже сделано. Летом с войском я в поход на Яркент пойду. Мне скоро ранцы дадут и муницию. Жить дома разрешили, только на учения являться и в Краулы. Никакого похода с солдатами, из чего вздумал, взмутился Ефим Петрофанов. Ему ницы и муниции, чертовы, не надо. Пойду, упрямо повторил Петька. Решено уже. Семён Ульянович засопел, медленно осознавая новость. Семён глянул на Леонтия, и тот покачал головой. Я не знал. Маша изумленно смотрела на Петьку, как на самоубивца. За столом повисла тишина. Нехорошо без отцовского благословения, твердо произнес Леонтий. Ах ты шнырь вертлявый, взорвался Семён Ульянович. Да я тебя в бане запру, дурака! будешь там торчать, пока войско не уйдет! Ванька, скажи им, умоляюще призвал Петька. Ваня совсем не хотел участвовать в этой семейной ссоке, но ведь он заявил Маше, что служба превыше всего, значит, надо поддержать Петьку. Державе служить честь, угрюмо выдал Ваня. Помолчал Яршин казенный!» — сразу громыхнул Семён Рянович. Вся время завыслужилы, отчаянно крикнул Петька: "И прадед и дед, и ты, батька, и вы, Сенька с Лёнкой, один я как баба дома сижу". И это было правдой, от которой Семён Ульянович задохнулся. Дед его, Мосей в которого, говорят, и сам Семён Ульяновичу родился, был знатным забиякой, ходил артельным на кочах и в Мангазею, и в Енисейск. Никаких тунгусов с копьями он не боялся, никаких джунгар Никаких лесных лиходеев с топорами и самопалами. Однажды было дело в казацком споре, он от кулаков до сабель докатился и соперника своего же казака напополам распластал. За этот грех его должны были повесить, но никто не мог сравниться с Масеем в отваге и бешенстве, и воевода, князь Тёмкин Ростовский, своей волей его помиловал. Да и все, такие незаменимы. Отец Семёна Ульянча Ульян Мосеевич вступил в прибыльщики при воеводе Гадунове. А на такое дело решались только отчаянные головы, ибо в дремучих урманах им грозили стрелы инородцев и ножи гулящих людей. Полвека назад в Сибири началась большая война. Царевич девлет гирей сын султана Чувека и внук хана Кучума, поднял против русских всех, кого смог: Вагулов, Ермакам, Мамрукова. Остяков Ивана Алечманов башкирцев сары Мергена, жёлтова мертвеца и даже неукротимых калмыков, потому как сестра девлета была женой великого Тайши Урлюка. Ульян Мосеевич, сотник ритерского полка, пять лет провёл в походах под дебрям Казыма и Пилыма, по степям Барабы и Тургая, на Яеке и среди таёжных кряжей Уралтау. Сам Семён Ульянович тоже служивый человек, пока не стал изаграфом, водил свою сотню на свирепах джунгарских зайсангов вверх по Ишиму и вверх по Таболу, в самые глушни непокорных аймаков. И Леонтис с Семёном воевали против башкирцев Батыра Алдар, сражались возле озера Кисигач и под стенами Далматской обители. Да, конечно, все ремеза выслужили. Но в памяти Семён Ульянович сквозь дым неслись всадники с копьями, били молниями ружья, взвивались кони, утыканные стрелами, кубарем летели в траву окровавленные люди, и царапая лица выли тобольские бабы у ворот острога у скорбных обозов. Семён Ульянович больше не хотел этого знать. Не быть тому, хрипло сказал он Петьке. Сыновнее достоинство отцовское дело продолжать, а не сабли размахивать, рассудительно пояснил Семён. Петька затряс головой, готовый расплакаться. Он не желал сидеть в мастерской, переписывая книги, копируя чертежи и малюя конклюзии. А царь нас в полку наставлял, что сыновья должны обгонять отцов. Негромко и непокорно возразил Ваня. Это все ты, Ванька, моего дурачка подзуживаешь», — скинулся Семен Рьянович. Он нашел, кто виноват. Ружья, война, победа не суйся к нам. Не пущу на войну Петюнька, хоть проклини меня. колыхаясь всем грузным телом, воскликнул Ефимья Митрофановна. Убьют тебя степняки». На то солдатов и учим, чтоб не убивали, не сдавался Ваня. Заткнись, барабан, заорал Семён Ульянович, но случал уже в уши. Ванька меня не сманивал, крикнул и Ипётка. Я Петру говорил только то, во что сам верую, твердо сказал Ваня, глядя Семёну Ульяновичу в глаза. Воевать за царя дело святое. Держава нашей жертвой прочна. И ты, Семён Ульянович, понимать такое должен. Я тебя сейчас палкой по хребту пойму. Семён Ульянович вскочил из-за стола, готовый броситься на Ваню. Леонтий тоже быстро поднялся и схватил отца за плечи, останавливая: "Проваливай из моего дома!" дергаясь в руках Леонтия, гремел Семён Ульянович: "Гоню тебя отсюда, змеёныш!" Маленькая Танюшка заревела, испугавшись, и Варвара прижала ее к себе, поглаживая, но с другой стороны всхлипнул Федеунька. Он никогда не видел деда таким страшным. Ленька и Лёшка почти сползли под столешницу. Ваня молча встал. Маша смотрела на него с отчаянием. Семён Ульянович испепелял его ненавидящим взглядом, а Леонтий и Семён отвернулись. Ваня оглядел всех Ремезовых. Да кто он им? Никто. Незваный гость, чужак. Он сам виноват, что на миг обманулся, приняв ремезевых за свою семью. Маша надобно, чтобы за ней бегали и угождали, а ему некогда. Петька глупый. Баба Фима над младшим сыночком клохчет точно курица. Дядя Леонтий и дядя Семён не пойдут против батюшки. А Семён Ульянович он застрял в своей старине с кремлями, иконами и ледпсями. Ему не понять новых времен, где служит Отечеству. и честь этого служения превыше царей, воевод и воинских товарищей, превыше семьи. Поэтому у него, у Вани Демарина, нет семьи и не было, даже когда он дома жил при отце, и впредь не будет. Я сам уйду, сказал Ваня. Тебе, Семён Ульянович, я не сын, не слуга, и не мальчонка. Надоели мне твои попрёки. Поклоны вам за хлеб и кров. За своим сундуком я завтра солдат пришлю. А ты, Петька, своим умом живи. И Ваня пошел прочь из горницы.